Заявка на сценарий обещала большой бенефисный успех, и Муравьёва даже изменила своему правилу – не выезжать из Москвы. Судьба её будущей героини Нины Соломатиной из «Карнавала» – это рассказ про каждую из девчонок. Когда после школы так хочется стать актрисой и непременно знаменитой. Но фильм был неоправданно растянут на две серии – поэтому даже несмотря на замечательную музыку Максима Дунаевского и шлягеры типа «Позвони мне, позвони», эта роль звездной не получилась. Да, роль задумывалась как звездная. Но после выхода картины на экраны в судьбе Муравьевой ничего невероятного не произошло. Тем не менее, наряду с Людмилой из Москвы Вторым по известности фильмом с участием Муравьевой стал «Карнавал». В 1984 году актриса с удовольствием участвовала в экранизации нескольких рассказов Чехова, собранных под одной крышей фильма «Невероятная пари» или «Истинное происшествие», благополучно завершившееся где не только сыграла искусную хищницу-мещаночку, но и спела запоминающуюся песенку «Душа моя щедра, но что мне от щедрот, никто ведь не поймет», чем совершенно пленила наивного горожанина-дачника в исполнении Казакова. В фильме «Самое обаятельное и привлекательное» 1985 год который, пожалуй, показывается не реже, чем «Москва слезам не верит». Ирина Муравьева еще раз блестяще подтвердила свое звание действительно народной любимицы. Ее героиня настолько искренняя, что многие зрители до сих пор уверены в том, что это автобиографический фильм, хотя актриса многократно утверждала, «Я не похожа на этих героинь. Когда я шучу, смеюсь» и у меня хорошее настроение, наверное, я такая. А вообще в жизни я серьезная, тихая, спокойная. Такой шустрости у меня нет. Затем Муравьева работала с такими режиссерами, как Леонид Квинихидзе, артистка из Грибова, Анатолием Эйрам Джаном, бабник, Романом Балаяном, не очень известной экранизацией повести Тургенева «Первая любовь». В 1994 году Муравьева снялась в очередной комедии режиссера Александра Павловского «Зефир в шоколаде». Для кинематографа тогда времена были сложные, но фильм оказался прибыльным и полностью закрыл тот кредит, который был взят в банке. Вероятно, так случилось потому, что в музыкально-приключенческой картине были заняты известные актеры, в том числе Александр Панкратов-Черный, Михаил Светин, Лариса Шахворостова, Ольга Солодовникова. Девушка, не поступившая в театральный институт, встречается с выросшим в нашей стране мальчиком-негритенком, которому грозит скорый призыв в армию. Но в один прекрасный день бездомный чернокожий парень и смешная девчонка превращаются в короля и королеву жаркой страны Факлендии. Перед самым уходом в армию судьба сводит парня с его милой девушкой-блондинкой, мечтающей о музыкальной карьере. Именно через нее находится ключ к разгадке тайны рождения чернокожего красавца. «Тайни международного значения». С 1993 года Ирина Вадимовна Муравьева работает в Государственном академическом малом театре. Муравьева пришла в Малый театр по приглашению его художественного руководителя Юрия Соломина. Актриса целый год, что называется, присматривалась и ждала, пока руководство предложит ей роль – чтобы не входить в труппу без серьезной заявки. Сначала Муравьеву ввели на роль Раневской, и это было естественно, потому что через вводы в готовый спектакль проходят все, кто поступает в Малый театр. Новую роль сразу здесь получить трудно. Ее Раневская рассеяла все сомнения, ведь многие считали, что Муравьева и Малый не вполне подходят друг другу.